Интерлюдия. Противная тика не сбивала смысли и мешала сосредоточиться на записях. Перед внутренним взором упрямо возникал маятник на полных часов, стоявших за дверью, дальше по коридору, но тонкий слух тени различал каждое движение шестеренок в глубине механизма. Коснувшись виска. Таша раздраженно выдохнул и захлопнул тетрадь. Комната была погружена в полумрак, лишь с улицы проникал лунный свет, отраженный от выпавшего днем снега. Рал Хейрт, до которого Мэттер наконец-то добрался с Талисией, укутала белым одеялом в мгновение ока. Удобное глубокое кресло в свою крохотную комнатушку Виташи притащил из библиотеки. когда-то оно, как и всё поместье, принадлежало наместнику южных провинций Ялмари Лисараджетте. Ставленник Граса, амбициозный демонолог, правил этими землями до того, как Кирино стал герцогом. И отлично надо признать справлялся. Пусть и не так хорошо, как магистр Таэда, однако этот Ялмари сумел заложить неплохой фундамент. Благодаря которому сейчас земли Блистопи стали куда богаче, чем с десяток лет назад. При каких обстоятельствах погиб Елмари, Таша доподлинно не знал. Ему удалось выяснить лишь факт, что тот был как-то замешан в ритуале. В том самом, где по братиму пришлось раздробить свою душу на множество осколков, чтобы выжить. пытался ли Елмарис спасти Кира или наоборот был зачинщиком происходящего, потому что и сам числился членом певчейцы кады, разобраться уже не удалось. А спрашивать Кирено бессмысленно. Брат многое утаивал. От прямого вопроса, наверное, и вовсе сбежит. Допускать подобное никак нельзя. Только-только удалось хоть как-то приблизиться к его планам. хотя бы частично в них поучаствовать. Нет, рисковать не стоит. Следует набраться терпения. Вздохнув, метр поскрёб обложку лежавшей на коленях тетради. Читать в темноте Таше позволяло заклинание, которое он выучил ещё в юности, чтобы тайком таскать книги из коллекции наставницы или делать собственные записи, помогавшие лучше структурировать знания. Читать и узнавать новое Мэтр любил чуть ли не больше своего побратима, однако упрямо скрывал это, что от Керино, что от товарища по гильдии. В основном из-за того, что читаемое имело специфический окрас, да и вряд ли бы кто-то из друзей одобрил его интересы. Древние трактаты о жертвоприношениях, ритуалистике, магии крови. о которых в певчей цикаде нет, даже в конклаве могли только мечтать. Многое из того, что попало в руки Весташи, было давным-давно похищено из тайных библиотек, выкуплено на тайных же аукционах, спрятано так надёжно, что и не найти вовсе. Но у Таши было предостаточно знакомств, чтобы доставать всё это. Хотя в одном, пожалуй, он все-таки уступал по братику. Наука составлять заклинания, что-то новое, способное заставить магическую энергию воплотить задуманное, не давалось Таша от слова совсем. Оно и неудивительно. Все-таки тень Маг смерти. Его дар должен убивать, уничтожать, сбрасывать созидающих великое и владеющих. Во году чьи-то амбиции, ради мести или попросту денег. А ещё для жатвы. Нить, что держит сноп целым, пробормотал он, постукивая ньенским пером по корешку дорожной тетради. Когда-нибудь нить придётся развязать. Но Таша предпочитал не думать о том дне, когда этому суждено случится. навевает воспоминания. Прошелестел над духом знакомый голос. Любой бы на месте висташи как минимум вздрогнул, но не он. Спокойно обернувшись, Мэтр вопросительно приподнял бровь, прекрасно зная, что внезапный гость вполне способен различить его лицо в темноте. Гостем оказался Ольха. Сделав несколько шагов, он учутился совсем близко. Но врождебности в его движениях Таша не различил. Это обнадеживало. Этот город, хмыкнул Лис, облокатившись на спинку кресла. Столько нам с тобой подарил, не правда ли? Безразлично пожав плечами, Таша на миг прикрыл глаза и прислушался к внутренним ощущениям. Вряд ли он способен победить кого-то вроде Ольха. Признаться честно, много лет назад во время их стычки, когда Метру удалось отрубить голову Рыжего, ему банально повезло. Капитан приграничной крепости подставился под удар, но это ничего не дало. Они оба и представить не могли, что Хевфа вытащит своего слугу из тава света даже после сожженного тела. Возможно, стоило сжечь все. в том числе и голову. Но тогда откуда бы взял магию по братьим, чтобы не сгинуть в болотах. Так что о своём поступке Таша не жалел, как и о том, чем всё обернулось в итоге. Я ничего не сделаю. Миролюбиво улыбнулся Лис и поднял руки. Ты Это ты на время. Хорошо. Хорошего, впрочем, было не так уж и много. Не существовало никаких гарантий, что в любой момент сознание Ольха не накроет чернильной пеленой. В таком случае хотелось бы оказаться подальше. Да и Талиссию не стоило подставлять под удар. Мне помогли. Добавил рыжий и показал раскрытые ладони, на которых кровью были нарисованы рогатые символы. Такой руны не существовало, но Таша видел их не в первый раз. Хорошо, спокойнее выдохнул он. Сколько у нас времени? Старик уже надоел гундосить на духом, а дедца я от него никуда не могу. Хемил заслуживает больше почтения. покачал головой Ольха. И не стоит так торопить события, журавель. Будешь воспитывать меня или скажешь, зачем пришёл? раздражённо бросил Таша. Если дело не в ритуале. Рыжик наклонился и кончиками пальцев едва уловимо коснулся лба Весташи. Лёгкий электрический разряд, которым ударило его заставил метро зажмуриться и чихнуть. Да уж, сомнений никаких больше не осталось. Ольха помогала та самая женщина, о которой Таша подумал, стоило только увидеть рогатый символ. И она передавала своеобразный привет. Только вот считатели его знаком, напоминанием, предостережением. Сколько ещё будет длиться эта бессмысленная возня? Дело как раз в нём. Хмыкнул лис, сжав ладонь в кулак и убирая руку. Думаю, реликвии нет на месте, но госпоже знать об этом не обязательно. Ты по тому пришёл сюда с этим. Взглядом Таша указал на спрятанный под пальцами символ. Лишние уши нам ни к чему, верно? По змеиному ухмыльнулся рыжий и постучал указательным пальцем по носу. С глазу на глаз всегда надежнее. Так что с реликвиями? Это так важно? Да. Это даст нам немного больше времени, и я сумею подготовить все куда тщательнее, чем мы рассчитывали. Поэтому прошу тебя, журавль, не сверни шею до того дня. Хорошо. Таша нервно поёжился. Знаешь, когда придёт время, он осёкся, подбирая слова. Пришлось закусить губу, чтобы набраться смелости. Дурацкая привычка, неосознанно скопированная у Ириски. От тебя просьба, На смешливо поинтересовался Ольха. Да. Тебе всё равно нечего терять, так что стань кем-то вроде злодея, чтобы они злились на тебя, чтобы был какой-то смысл, чтобы месть не лучшее лекарство для таких ран. Я просто надеюсь, что она даст время. Если уж я чему-то у Граса научился, то ненависть. Всё дело в ней. Она позволяет двигаться вперёд. Куда эффективнее, чем любовь, забота или что там ещё припоминала Рэн. Таша прекрасно знал, что совсем списывать со счетов что-то светлое, прячущееся в самой глубине человеческих душ, не стоило. В конце концов, привязанности тоже отлично помогали людям достигать небывалых высот. на привязанность, подкреплённая ненавистью. Это чувство Мэтр Слихвой ощутил. Да что там? Он варился в нём до сих пор. Привязанность к Киру. Тут всё было очевидно. А ненависть. Ненависть к Грасу, который обманом, подлостью, манипуляцией и шантажом вынудил побратимо ввязаться во всю эту мутную историю твоё желание будет исполнено а до тех пор журавель помню неровно рассмеялся таша не свернуть шею так ведь именно прошептал лис растворяясь в темноте конец второй книги